Я лежала в объятиях Святозара и не могла поверить, что за каких-то несколько дней моя жизнь изменилась. Мечты стали реальностью, и, наконец, любимого человека я могу назвать своим. Неужели Новый год и вправду волшебное время? — О чем думаешь? — тихо спросил Свет, перебирая мои волосы. — Новогодний фильм, идущий по телевизору, мы смотрим лишь краем глаза. А может, вообще не смотрим? О нас и о том, как все изменилось. — Я долго ждал, когда проявятся твои чувства ко мне. — Старожил тебя. Но сейчас время уже поджимает. — А я подавляла свои чувства, чтобы сохранить нашу дружбу. Светозар глубоко вздохнул, явно сдерживая эмоции и ругательства, а я тихо захихикала, уткнувшись ему в грудь. — Подожди, что значит «старожил»? — приподнялась я, и взглянула в лицо Света. «Сначала дружил с тобой, следил, чтобы ты не обращала внимания на других, и была только моя. А потом я уехал учиться, и это было трудное время. Я скучал, а еще волновался, что ты влюбишься здесь в кого-нибудь. И эти твои подруги-ведьмочки... Глупый, я всегда любила только тебя. И, кстати, мои подруги приглашают нас в гости. Надо помочь «М-м-м...» Уткнулся мне носом в шею свет, но я знала, уговорю. К нашему магазинчику, сыр мой, тоже ты руку приложил? Да, она должна была заботиться о тебе, пока я не заберу для себя. А все эти ритуалы, с которыми я должна была тебе помогать, вскинула брови, уже подозревая, что мне ответят. Выдумка. Родители бы точно знали про такое. Все было бы официально. За обман Свет получил тычок в бок Зато мы поставили хорошую защиту на дом, — оправдывался маг. — И проявили привидение. — Прабабушка не настолько плоха. Единственное, убийство не входило в мой план, и с ним придется разбираться. Это наш долг. — Угу, — уныло поддакнула я. — Пора готовиться стать королевой, — рассмеялся Свет. — Это единственный твой недостаток улыбнулась я. «Значит, недостаток!» вскинул брови Светозар и склонился ко мне, целуя. Рука мага, неторопливо лаская, поползла вверх по ноге, и тут в который раз за последнее время раздался крик. Мы подскочили на постели, как ужаленные. «Неужели еще один труп?» в ужасе простонала я. «Не знаю. Надо сходить посмотреть», предложил Свет. И мы стали красться по темным коридорам, освещенным только гирляндами. А спустя несколько шагов послышался стон. «Может, мы кому-нибудь помешаем?» Нерешительно застыл на месте Светозар. «Думаешь, дом полон мазохистов?» С сомнением спросила я. «Стоны явно полны страдания». «Яна», пряча улыбку, покачал головой свет. «В этот раз обошлось без трупов, но было весело». Вся семья слегла с отравлением, и что-то мне подсказывало, что это не случайность. Буря разыгралась еще сильнее. Вызвать врача возможности не было. Меньше всего отравы досталось следователю. Тот просто сидел в туалете и матерился, поминая всех и проклиная тот день, когда он попал в этот дом. Чувствую, когда он отойдет, всем задаст по заслугам. Больше всех яда получила Нина, и как маг Света тяжело это переносило. Нам со Святозаром досталось еще меньше, чем следователю, но мы почти не ели за ужином, только десерт, и мой маг помогал мне, чем мог. Одна радость – в этом доме не было нехватки санузлов. А еще мне было страшно. Очень. Мысль о том, что кто-то может умереть, толкала меня на решительные действия, и я занялась лечением домашних. Несмотря на то, что не имела медицинской степени, я, как любая ведьма, обучалась начальному курсу врачевания, тем более, что мне приходилось работать с зельями. Сначала лечила Нину, потом родителей Света, потом снова Нину, потом братьев и сестер моего жениха и опять Нину. За своей потенциальной соперницей я ухаживала больше всего. Как ироничная иногда бывает жизнь. За всей этой суматохой Я не заметила того, что Светланы не было в ее комнате. Все уже спали, когда я совершала очередной обход, и нехорошие подозрения начали закрадываться ко мне. Первой мыслью было найти следователя, но того у себя в комнате не оказалось, поэтому я, взяв в руки пустой кувшин, направилась вниз. Осторожно осматривалась по сторонам. Дом освещался лишь светом гирлянд. Вокруг меня был словно неведомый мир – полный сказок и приключений. Главное, не попасть в страшную сказку и избежать приключений на свою пятую точку. Открыв дверь в гостиную, я увидела зажженный камин, и рядом с ним на диване сидела Светлана и... пила. Причем, судя по ее виду, пила уже давно. «Что ты тут делаешь?» – нахмурилась я, поудобнее перехватывая графин. — Думаю, ни я, ни она не готовы, в случае чего, к магическим битвам. Плохо будет. — Напиваюсь, — хмыкнула демоница. — Хочешь? — Нет уж. Мой желудок все еще чувствовал себя так, будто в него налили кипятка. — Почему ты пьешь? — осторожно приблизилась я. — Мне плохо. — А по тебе так и не скажешь, — заметила недоверчиво. Если ты подозреваешь, что это я всех отравила, то зря. Когда душа болит, мне не хочется есть. Вот я и пропустила ужин. Зато видела, как виновник отравления скрылся из дома. Я уверена, что именно она убила Нику. Она? Ну что за дура? Ирина это Нет, прошептала я. Она хорошая. Я видела ее с Никитой в ночных клубах. А потом, видимо, парень решил сойти с Викторией. Естественно, Ирина захотела вместе работать в доме его родителей, видеть его, не иметь возможности быть с ним. Когда приехала Ника, это стало последней каплей. Я подозревал вас обеих, но это оказалась все таки служанка. Заметил от двери следователь, обращаясь к демонице. Резко обернувшись на голос, мы смотрели на красавца мужчину. Тот полуодетый и немного бледный подслушивал нас. Для этого, видимо, и выбрался из туалета. «Можете не переживать за судьбу Ирины. Буря стихла, и я смог связаться со своими. Ее скоро поймают. Глупый и опасный побег. Продлись непогода еще сутки, и ловить было бы некого». Развернувшись, мужчина направился обратно наверх, а я стояла в совершенной растерянности. Мне сложно было представить, чтобы такой открытый и отзывчивый человек мог совершить убийство. Не понимаю. Все еще не могла поверить я. Ну, конечно, ты такая хорошая девочка. Как ты можешь помыслить убить соперницу? Ты же вся такая идеальная, с самоконтролем, правильная. Да меня тошнит от подобных. Уже третий жених срывается из-за таких, как ты. И что они в вас находят? Во мне начала просыпаться магия, которую я столько времени сдерживала. Любовь меня, как и Ирину, толкала на необдуманные действия. Видимо, что-то такое заметив, демоница хмыкнула. «Впрочем, я же говорю с ведьмой, а вы ради своих мужчин совершаете безумство. Чуешь, как что-то нехорошее толкает тебя вперед? Я все равно заберу у тебя светозара. Есть еще приворотные зелья». «Ты как ведьма должна знать, что мужчину можно привязать к себе по-разному!» Светлана переоценила мой самоконтроль. Его переоценила и я. «Видимо, новый этап наших со светом отношений уже стал для меня единственно правильным. Я позволила себе признать мага своим, и обратного пути уже не было. Магия хлынула из меня рекой, колдовство кружило голову, а я твердила про себя, лишь бы не убить». Сказка должна закончиться хорошо. Полная вины и осознания случившегося, я кралась на второй этаж, стараясь никого не побеспокоить. Комната Светозара располагалась совсем недалеко, и, войдя внутрь, я забралась к магу на постель. «Свет! Ну, свет!» – толкала я мужчину. Сильные руки притянули к крепкому телу. М, -м, м Сонно взглянули на меня. «Свет, понимаешь, я должна тебе признаться!» Пробормотала я, пряча глаза. «Это произошло чисто случайно!» Белый маг приподнялся на кровати и посмотрел уже осмысленно и настороженно. «Только не говори!» «Я не хотела! Вернее, хотела! Но я как могла боролась с собой, честно!» «Это Светлана!» «Самая настырная девица из всех, что я видела, покушалась на моего светозара Глубоко вздохнув, я призналась. «Да». «И где она?» Приблизив ко мне лицо, спросил Свет. «В гостиной, под елкой». Тихо призналась я. «И мне кажется, ей потребуется профессиональная магическая помощь». живая слава богу!» Чмокнул меня в губы Свет. «Рассказывай, что у вас случилось?» Вздохнув, я начала свое повествование. Этой ночью мы с магом так и не заснули. Сначала он меня внимательно слушал, потом ругал, что подвергла себя риску и спустилась в гостиную без него. А потом наступило утро, приехала полиция, медики, и началась суматоха. Гости разъехались на следующий день, а я осталась вместе со Светом и его родными. Никогда бы не подумала, что в таком выдержанном и невозмутимом семействе я буду островком спокойствия. В Новый год в семье Елизаровых разгорелся настоящий скандал. Помимо других погрешностей Никиты неизбежно всплыла история и с Ириной. Родители были в ярости, и в этот раз я слышала, как они попросту орали на своего отпрыска. Для мага готовилось серьезное наказание, и я не знала, исправит ли оно ситуацию или нет. Также выяснилось, почему себя плохо чувствовала старшая из сестер Света. Элла порадовала родителей, что те скоро станут бабушкой и дедушкой, и представила им жениха, черного мага. Универсальную ведьму они еще могли пережить, но вливание в семью темной крови – это было чересчур. Однако выбора не осталось, ничего уже было не изменить. А Геннадию, одному из братьев моего света, пока был прописан постельный режим, и тот, обнявшись с телефоном, был совсем не против. Мне кажется, у него с кем-то бурный роман, и, чувствую, он тоже скоро преподнесет сюрприз своим родителям. Вот так весь день были крики, разборки, решения. А пока светозар подменял своего отца и одновременно готовился сменить его на троне через год. Я помогала Магде и нашей дорогой экономке на кухне и по дому. К нам присоединились Оля и Стас, видимо, чтобы меньше мелькать на глазах у родителей. Когда ближе к вечеру все дела были переделаны и стол накрыт, я заглянула в поисках своего жениха в библиотеку и увидела там обессиленно смотрящую в окно хозяйку дома. Извините, пискнула я, пятясь к двери. Ничего страшного, устала ответила будущая свекровь. Можешь не сторониться меня. Мы с Сашей приняли тебя в семью. Я с удовольствием передам тебе место властительницы над белой магией. А с чего такие перемены? Не смогла сдержаться от вопроса я. Если не спрошу сейчас, не спрошу уже никогда. Раз судьба решила, что ты для моего сына идеальная пара, Кто я такая, чтобы с ней спорить? Да и почему бы и нет? Мы беспокоились только за то, что чувства святозара будут безответными. Но раз это не так, вам бы поторопиться с наследниками. Я против воли покраснела и отвела глаза. Решать такие вопросы прямо сейчас была не готова. Выйдя за моего сына, ты станешь ее высочеством. А потом и ее величеством. Это большая ответственность. И я жду внуков. А сейчас мне пора скорректировать меню с учетом присутствия за столом моего будущего зятя. Пока не поздно. Черные маги любят побольше мяса. А кто его не любит, думала я, смотря вслед будущей свекрови. И где же Светозар? Словно в ответ на мои мысли, знакомые и родные руки обвили мою талию, прижимая к сильному телу. Я все слышал, шепнули мне на ушко. И совсем не против приступить к исполнению наставлений родителей. — А с моими родителями познакомиться не хочешь? — откинулась я на грудь мужчины. — Обязательно. Думаю, как раз на Рождество и отправимся. А потом... У Святозара вырвался обреченный вздох. — Что? — До меня добрались твои подружки-ведьмочки. Скорее мы должны приехать к ним в гости. Дело не требует отлагательств. Я повернулась... Целуя своего мага. Вот видишь, чему быть, того не миновать. Я люблю тебя, судьба моя. И я тебя, мой император. С Новым годом нас! С новым счастьем! Соприкасаясь лбами, Мы стояли в объятиях друг друга. В воздухе пахло мандаринами. Вокруг сверкали и мигали гирлянды. А за окном шел снег. А для нас весь мир был друг в друге. И в эту холодную зиму Согревало тепло нашей любви. Скорее поспеши мечтой поделиться с родными и близкими. Счастье откроется. Праздник праздник нам С новым годом. Откройся счастью.